Глава 4. Происходила Елизавета Ивановна из богатой купеческой семьи Мукасеевых, не столь известные, как фамилии Елисеевых, Филипповых или Морозовых, но вполне преуспевающие по всем южным городам России. Отец Елизаветы Ивановны, Иван Плекаркович, торговал зерном. Чуть не половина оптовой торговли юга находилась в его руках. Елизавета Ивановна была старшей среди пятерых сестер, самой толковой из всех и самой некрасивой. Зубки покроличьи вылезали вперед, так что рот даже не совсем закрывался, подбородочек маленький, а лоб большой, выпуклый, над всем лицом нависающий. С раннего возраста было намечено ее будущее — племянников растить. Такова была судьба старых дев. Отец Иван Поликарпович любил ее, жалел за некрасивость и ценил быстрый ум и сообразительность. По мере того, как число дочерей росло, а наследника никак не появлялось, отец все внимательнее к ней присматривался и, хотя держался самых, что ни на есть домостроевских взглядов, отправил ее в гимназию, единственную из всех. Покуда младшие преуспевали в красоте, старшая возрастала в познаниях. После рождения пятой дочери, сильно переболев, мать Елизавета Ивановна перестала рожать, и с этого времени отец все более внимательно относился к Елизавете. После окончания гимназии он определил ее в единственное коммерческое училище, куда брали девиц, в Нижнем Новгороде. Хотя Мукасеевы, были к тому времени москвичами, сохранилась память об основателе рода, занимавшемся хлебной торговлей и пришедшем в Москву именно из Нижнего Новгорода. Елизавета послушно поехала на новую учебу, однако вскоре вернулась домой и убедительно объяснила отцу, что учения там бессмысленные, ничему там не учат такому, чего и дурак не знает, а ежели он хочет в самом деле иметь в ней хорошего помощника то пусть пошлет ее на учебу в Цюрих или в Гамбург, где и впрямь дело учат, и не по старинке, а в соответствии с теперешней наукой экономикой. Дуня, вторая дочка Ивана Поликарповича, уже была выдана, Наташа, третья, просватана, а две младшие обещали ненадолго засидеться. Приданное за ним давали хорошее, и с собой они были миловидны. Дуня уже принялась рожать, но родила, к большой обиде отца, первую девочку. Все сходилось к тому, что пока дочери не родят наследника, дело в крепких руках должна передержать Елизавета. Словом, он отправил дочь за границу на учение, и она поехала в Швейцарию, как на брак, во всем новом, с двумя пахнущими кожей кофрами, со словарями и благословениями. В Тюрихе она занялась приобретением новомодной профессии и, несмотря на увесистые благословения, потеряла веру предков, легко и незаметно, как зонтик в трамвае, когда дождь уже прошел. Так, выйдя из домашнего мира, она вышла и из семейной религии, очерствевшего, как третьего днишний пирог православия, в котором она не видела теперь уже ничего, кроме бумажных цветов золотых рис и всеобъемлющего суеверия. Как многие и не худшие молодые люди своего поколения, она быстро обратилась к иной религии, исповедующей новую троицу, скудного материализма, теории эволюции и того чистого марксизма, который еще не спутался с социальными утопиями. Словом, она приобрела прогрессивные, как считалось, взгляды хотя ни в какие революционные движения, вопреки моде ее юности, не вступила. Отучившись год в Тюрихе, Елизавета Ивановна не поехала домой на вакации, а, напротив, пустилась путешествовать по Франции. Путешествие вышло недолгим. Париж ее так очаровал, что даже до Лазурного берега она не доехала. Она написала отцу, что в Тюрих больше не вернется, а останется в Париже изучать французский язык и литературу. Отец разгневался, но не слишком. К этому времени появился у него долгожданный внук, и в глубине души Лискин взбрык он воспринял как доказательство женской неполноценности. «Нет, от того, что баба не хороша собой, мужиком она не становится», — решил он. Плюнул и велел ей возвращаться. Способие прекратил, но возвращаться Елизавета Ивановна не торопилась. Училась, работала, как ни странно, работала по бухгалтерской части для небольшого банка. То, чему учили ее в Швейцарии, оказалось весьма полезным. В Россию Елизавета Ивановна вернулась только через три года, к концу 908 с твердым намерением начать отдельную от семьи трудовую жизнь. Она была к этому времени совершенно по-европейски эмансипированная женщина, даже и курила. Но поскольку французской красоты она не набралась, а воспитание было хорошего, то эмансипированность ее в глаза не бросалась. Она хотела преподавать французскую литературу, но на государственную службу ее не взяли, а в губернантки она и сама не пошла. Проискав некоторое время подходящую работу и испытав полное разочарование, она приняла неожиданные предложения. Муж гимназической подруги определил ее в статистический отдел Министерства путей сообщения. Это были годы, когда заканчивался перевод частных железных дорог в казну, и Александр Николаевич Корн осуществлял этот многолетний проект государственной важности. Елизавета Ивановна попала под его начало, на самую скромную должность – статистика. Составленные ею документы аккуратно доставлялись по служебной лестнице ему на стол, и уже через полгода самые сложные вопросы, связанные с эксплуатационными расходами на версту перевозок и пробегом грузов, он стал поручать исключительно Елизавете Ивановне. Никто, как она, не мог разобраться в пудоверстах, рублях старый мукасеев не ошибся в своей дочери ее деловые качества действительно оказались самые превосходные. александр николаевич солидный сорока пятилетний вдовец со все возрастающей симпатией и уважением смотрел на доброжелательную и милую сослуживицу и на третьем году знакомства сделал ей предложение. На этом следует поставить восклицательный знак. Ни одна из ее хорошеньких сестер и мечтать не могла о таком браке. Выйдя замуж за Александра Николаевича, Елизавета вовсе отошла от всяких философий, наскоро закончила педагогический институт и успешно занималась педагогикой. За эти годы она не то чтобы разочаровалась в верованиях своей юности, Но они стали казаться не совсем приличными, и от прежних времен остались у нее не крупные принципы, а бытовые установки. Трудиться, выполняя свое дело добросовестно и бескорыстно, не совершать дурных поступков, определяя дурное и хорошее исключительно по указаниям собственной совести и быть справедливой к окружающим. Последнее значило для нее, что в поступках следует руководствоваться не только своими собственными интересами, но и принимать во внимание интересы других людей. Все это было бы невыносимо скучно, если бы не оживлялось ее искренностью и естественностью. Дочери Александра Николаевича ее полюбили. Отношения их были ненатужно добрыми. Маленькую единокровную сестру Верочку обожали. Умер Александр Николаевич скоропостижно летом 1917 -го года, и на женских весах радости и горестей стрелка у Елизаветы Ивановны навеки замерла на самой высокой точке. Те счастливые замужние годы остались с ней навсегда. Невзгоды, беды и лишений, которые обрушились на нее после смерти мужа, Она долгие годы относила именно за счет его отсутствия. Даже случившуюся вскоре революцию она рассматривала как одно из неприятных последствий смерти Александра Николаевича. Вероятно, не зря он постоянно посмеивался над ее простодушием и природной невинностью. качество эти она не потеряла за всю долгую жизнь. Как человек с недоразвитым чувством юмора, и догадывающаяся о своем изъяне, она постоянно пользовалась несколькими затверженными шутками и прибаутками. Маленький Шурик часто слышал от нее кокетливое заявление. «Я — язычница, преподаю языки». Преподавателем она была бесподобным, с какой-то особой методикой, необыкновенно привлекательный для детей и чрезвычайно эффективный для взрослых. Предпочитала она занятия с детьми, хотя всю жизнь работала в институте и писала сухие и малоинтересные учебники. Обычно для домашних занятий она составляла группу из двух-трех детей, часто неровного возраста, так как любила, чтобы братья и сестры занимались вместе. Именно так было когда-то в ее родительском доме. Из экономии приглашали одного учителя на всех. Первый урок французского с маленькими детьми. Она начинала с того, что сообщала, как будет по-французски писать, какать и блевать, то есть с тех самых слов, произносить которые в хороших домах было не принято. С первого же дня французский язык превращался в некое подобие тайного языка посвященных. Особенно объединял учеников французский рождественский спектакль, который в течение всего года готовила с ними Елизавета Ивановна. Этот спектакль по жанру был скорее не домашним, а подпольным. Российская власть, всегда влезающая в самые печенки обывателям, в те срединные послевоенные годы так решительно искореняла христианство, как в предшествующие и последующие насаждала. Елизавета Ивановна своими рождественскими спектаклями проявляла врожденную независимость и почтение к культурным традициям. Шурик в этом спектакле переиграл все роли. Первая, младенца Христа, обычно обозначаемого завернутой в старое коричневое одеяло куклой, досталась ему в трехмесячном возрасте. В последнем спектакле, сыгранном за полгода до смерти бабушки, он изображал старого Жозефа, И к восторгу волхвов, пастухов и осляти смешно привирала роль. Занятия всегда проходили на квартире Елизаветы Иваны, и Шурик, даже если бы и не обладал хорошими способностями, был обречен выучить язык. Комната в Камергерском переулке была хоть и очень большая, но одна единственная. Деваться было некуда, и он бесконечно выслушивал одни и те же уроки первого, второго и третьего года обучения. К семи годам он легко говорил по-французски и в более зрелом возрасте даже и вспомнить не мог, когда же он этот язык изучил. Ноль ноэль был ему роднее, чем в лесу родилась елочка. Когда он пошел в школу, Бабушка начала заниматься с ним немецким, который он воспринимал как иностранный, в отличие от французского, и занятия его шли как нельзя лучше. Учился он в школе хорошо, после школы играл во дворе футбол, слегка занимался спортом и даже к великому страху матери ходил в боксерскую секцию, но никаких особенных интересов у него не проявлялось. Чуть ли не до четырнадцати лет любимым его вечерним время препровождением было домашнее чтение вслух. Разумеется, читала бабушка. Читала она прекрасно, выразительно и просто. Он же, лежа на диване рядом с уютной бабушкой, продремал всего Гоголя, Чехова и столь любимого Елизаветы Ивановны Толстого. А потом и Виктора Гюго, Бальзака и флобера Такой уж был у Елизаветы Ивановны вкус. Мать тоже вносила свой вклад в воспитание. Водила его на все хорошие спектакли, даже на редкие гастрольные. Так он маленьким мальчиком видел великого пола Скофилда в роли Гамлета, о чем без сомнения забыл бы, если бы Вера Александровна ему время от времени об этом не напоминала. И, разумеется, лучшие елки столицы» в доме актера, в ВТО, в доме кино, словом, счастливое детство.